Глава 32. Скорбная церемония. Могилы, ветер, я один, сквозь слёзы вновь шепчу судьбе. Жизнь продолжается, смерть тоже. Печально ворон вторит мне. Тиленький травник на Хаванском. Снег прекратился, но небо было тёмно-серым, что говорило лишь о передышке. Синоптики обещали бураны. Зима, похоже, разошлась не на шутку. На похороны Полины Шелест капитан Остахов делегировал Фёдора Алексеева. Сказал, что разрывается и, ну, никак. И призвал всё хорошенько рассмотреть, постараться высмотреть психа и доложиться. Выразил сомнение в присутствии Котлера, тот, похоже, совсем расклеился. Каждое новое письмо забивает гвоздь в крышку его гроба. Подтёк мужик, сказал капитан. Житковат оказался герой-любовник. Трясётся от страха. За одно поддержишь свою балерину. Она придёт, потом, как покрепче будет. Правда, капитан выразился про балерину иначе, но мы приводить его славе здесь не будем. Капитан оказался прав. Денис Котляр на похоронах Полины Шелест не появился. Молодёжный был почти в полном составе. Разношерстная, разноцветная, гомонящая толпа. Они стояли кучкой, все вместе: Глеб Никаненко, Мария Роммера и Фёдор Алексеев. Глеб, мрачный, тяжеловесный, С красным замерзшим лицом, без головного убора. Прячущая нос в воротник белой шубки Мария держала его под руку. Федор рассматривал синеватое лицо женщины в гробу и думал, что она, вероятно, изменилась после смерти. Он никогда раньше ее не видел. Возможно, когда-то на сцене, но не запомнил. На голове Полины был венок из белых мелких цветков. В сложенных руках торчала погасшая желтая свеча. К ним подошел Виталий Вербицкий. Обнял Глеба, похлопал по спине Федора, расцеловал Марию. За ним потянулось актерское братство. Было видно, что в театре Глеба любят. Пожатие рук, сдержанные объятия, негромкие слова сочувствия. Все с любопытством пялились на Марию, дамы шушукались. Надрывные звуки траурного марша таяли в воздухе. В роще неподалеку каркали потревоженные вороны. Горько пахла мокрая земля. Снова повалил снег. и прощальная церемония слегка скомкалась. Успел выступить один лишь Вербицкий. Он сказал, что сегодня, в этот пасмурный черный день, они провожают члена их актерского цеха, замечательного человека и прекрасную актрису Полину Шелест, нашу Поль. «Земля тебе пухом, девочка, мы тебя не забудем», сказал режиссер, и женщины прослезились. Все в молчании смотрели на двух здоровенных мужиков, бросавших землю пополам со снегом в открытую яму, Женщины бросили туда по белому цветку: кто розу, кто гвоздику, кто лилию. Тишина нарушалась лишь стуком падающих комков земли, а снег всё валил. Расходились поспешно. У могильного холмика, покрытого снегом, остались трое: Глеб, Мария и Фёдор. Потом Мария тронула Фёдора за руку и кивнула: "Пошли-мо". Глеб остался один. К разочарованию капитана Стахова, Ничего подозрительного на кладбище и потом на поминках в Белой Саве Фёдор не заметил. Никого, напоминавшего тайного поклонника Поль, на кладбище не было, тем более в ресторане. Или Фёдор его попросту не заметил. Глава 33. Страшная история из прошлого. Красуются жестокие химеры, они умно усилились по местам, в беспутстве соблюдая чувство меры. и гнусность доведя до красоты. Константин Бальмонт. Химеры. Очередное письмо с угрозами пришло на следующий день, а на следующий после следующего ещё одно, и ещё. Тот же текст. Единственная разница письма стали приходить по почте. Потенциальный убийца уже не рисковал бросать их в почтовый ящик самолично. Денис Котляр почти не выходил из дома. Глеб Никаненко не вскрывая через дежурного передавал письма капитану Астахову. Это перестало быть забавным. Самое неприятное текст не менялся, что, как объяснял Фёдор, говорило о зацикленности этого типа. Он не собирался отказываться от намерения пугать дальше и намерен продолжать до чего? Победного конца? Котляр пребывал в состоянии истерики, ни коленка похоже, не обращал внимания. Взволнованный Пётр Зосимов: "Жабик, Показал, что да, было дело. Вел психа до частного сектора Кавказ, что у реки, до улицы, что выходит прямо на речной порт. Зачем? Ну, тут он замялся и не сразу признался, что типа ухлестывал за поль. Считал, что как коллега имеет право, а та скотина не имеет, и надо ее, то есть скотину, шугануть как следует. Неосторожно подошел совсем близко. Тот его заметил и... Жабик вздохнул. Одним словом, пришлось рвать когти. Он собирался вычислить его, даже подговорил ребят из театра пойти по спрашивать жителей. Кстати, никаких кавказцев там не проживает, и Бог весть почему посёлок называется Кавказ. Они собирались, но потом всё как-то само собой рассосалось. Какой из себя крупный, ходит в развалку, сутулится, здоровая голова, в смысле большая. Ляля Бос сказала: "Наоборот, небольшой из себя". Да у неё память Как у золотой рыбки, фыркнул жабик. Она себя не помнит, особенно после шампуня, в смысле, шампанского. Запах туалетная вода, причём из хороших. Вряд ли живёт там. Скорее уж снимал или останавливался у родственников, или вообще шёл в гости, или гулял по набережной в дублёнке и вязаной шапочке. Дублёнка дорогая, шикарный шарф. Дело тоже было зимой. Видимо, он в это время активизируется. Лет 5 назад «Точно пять. Потому что поль в скором времени ушла. Чего-то они с Виталией не поделили. Он у нас ходок, а она...» «Ладно, не мое это дело», — одернул себя Жабик. «Какой голос?» Да он молчал, только зубы скалил, развернулся и пошел на меня, как бизон. Я даже подумал, если псих, то может укусить. Резинку жевал мятную, так и шибануло. Ну, я и рванул. Но вспомню большой. «Узнал бы при встрече?» Жабик задумался. С сомнением покачал головой. Если бы он опять напал и стал скалиться, то узнал бы. А так, наверное, нет. Туалетную воду узнал бы. И дубленку, и шапочку. Синяя, с белыми полосками. Но сейчас у него, наверное, другая. Пять лет все-таки прошло. Я даже не уверен, что именно он приходил на каждый спектакль. Ребята говорят тот же, а я не уверен. Тот, что ходил, вроде длинный и тощий. Или потому, что без дубленки... Вокруг поль дофига крутилась. Она, девушка видная, была. Я пошел за тем, кто шел за ней. Вроде бы. А потом он свернул на Кавказ. Может, он вообще шел не за ней, а просто так, погулять у реки. Ой, вспомнил, у него серьга в левом ухе. Точно. И засомневался. Или в правом. Капитан Астахов только чертыхался мысленно, слушая свидетеля. Весь его опыт как оперативник восставал против идиотизма ситуации. где всё было не так. Вдобавок ко всему, морда у фоторобота получилась какая-то дикая и неубедительная. С такой опасно ходить по улице, и в общественный транспорт не пустят. Жабик долго всматривался и наконец сказал, что вроде похож, и в то же время не очень. У того нос побольше будет. Куда уж больше? Савелий рассказал с намёком, что в раннем детстве читал книжку про шпионов. Называлась "В погоне за призраком". Скорее, уж химера, сказал Фёдор Алексеев, так всегда находясь в плену исторических аллюзий. Химера? спросил капитан Астахов. Что за зверь? Огнедышащее чудовище с головой льва, туловищем козы и змеёй вместо хвоста. Поспешил объяснить Савелий. В эпоху возрождения слово приобрело новый смысл ложная идея, пустой вымысел, добавил Фёдор. Маньяк химера. Капитан только вздохнул, В результате повторного опроса сотрудников Мегамакса Максима Кускова задержали по подозрению в убийстве Елены Антошко. Он свою причастность отрицал, так как наоборот считал жертвой себя. Потерял любимую женщину, жена убийца, а ту девушку, подругу Елены, он толком не знал, с какой стати ему её убивать. Мэтр Рыдаев сделал стойку и кинулся на защиту нового клиента, невзирая на имеющее место конфликт интересов. Видимо, окончательно сбросил прежнюю клиентку Раису Витальевну Кускову со счетов. Подруга Раисы Кусковой, Шура из бухгалтерии, Александра Ивановна Барсук, после третьего сеанса просмотра видеозаписи, долго мялась и, наконец, сказала, что мужская спина слева напоминает ей Максима Кускова. Она, правда, не уверена, а в первый раз не сказала, потому что была не уверена еще больше. «Скажешь, а потом не отмоешься, а дело серьезное». А вот в том, что Рая не могла никого убить, она уверена на все сто. Да, она и мухи не обидит. Секретаршу Настю вызывать на допрос не стали, ввиду ее интересного положения. Тем более она ушла в декрет. В спину хозяина опознала также его прежняя подруга Ирина Кудрявец. Но тут могла иметь место банальная месть. Запасной выход имелся, и окна выходили на сверкающий неоном портал кинотеатра. Костише вроде опознала в Максиме Кускове последнего зрителя, который хапнул билетик перед самым началом, но поручиться не могла. А Раиса Витальевна всё спала и никак не приходила в себя. Капитан Остахов уже и надеяться перестал. Он всматривался в её синеватое лицо с заострившимся носом и чёрными впадинами глазниц, в чёрно-седые патлы, разбросанные по подушке, переводил взгляд на зелёный бегущий графики в окошках сложных аппаратов. поддерживающих в ней жизнь. Он вспомнил, как философ однажды рассказал про одну греческую богиню с ножницами, которая перерезает нитку жизни. Он представил себе, что где-то там, в империях Цифу, сидит эта самая с ножницами и собирается перерезать нитку кусковой. Жизнь наша, нитка, воскликнул мысленно капитан Остахов, и ведь ничего не поделаешь. Возьмёт и чикнет. Фёдор Алексеев получил копии основных материалов по делу семилетней давности об убийстве женщины в парке. Но как ни чесались у него руки тут же засесть за работу, пришлось отложить до лучших времён. Днём он занят в бирже, вечером встречается с Марией и поздно ночью провожает её в гостиницу. "Останься, хоть выспишься", говорил Фёдор. "Это неприлично", отвечала Мария, закрывая ему рот рукой. "Я ночую только дома". Странное у тебя понятие о приличиях, говорил Фёдор, целуя ей руку. Она засыпала на час, а он лежал рядом, прислушиваясь к её дыханию и улыбаясь во весь рот. Потом они ужинали в китайском ресторанчике поблизости, и он провожал Марию в гостиницу через площадь, где они пили горячий шоколад и смотрели на лошадок. Фёдор всякий раз ожидал увидеть там Дениса, понимая в то же время, что не пойдёт тот на площадь. Он теперь и нос боится высунуть из норки. Фёдору хотелось спросить об их отношениях, но он считал это ниже своего достоинства. Ему хотелось спросить также, знает ли она о письмах с угрозами, но он не решался. Ему не хотелось её пугать. Раз молчит, значит, не знает, успокоил он себя. Так-то оно так, но с Марией никогда точно не знаешь. Она видит окружающий мир иначе, чем обычные люди. В его понимании танцовщицы легкомысленный, стремительный, готовый к флирту, очаровательные особы. Мария была другой. Она не щебетала, не кокетничала и не упускала ни единой мелочи из того, что он говорил. Уточняла и переспрашивала, рассматривала его в упор, ничему не удивлялась и очень точно чувствовала его настроение. Брала за руку, прижимала её к своей щеке. Надолго замолкала и иногда выдавала такое: что опытный полемист и демагог Фёдор впадал в ступор. Мария словно читала его мысли. Однажды сказала, что с Денисом не видится, так как он не выходит из дома после писем с угрозами. Боится. Наверное, кто-то думает, что он убийца. Фёдор отерапел. Она знала о письмах с угрозами, но ни о чём не спросила. Удивительная сдержанность, не женская. После некоторого колебания он рассказал ей что Глеб Неконинко тоже получает письма с угрозами, о чём он знает от капитана Астахова, с которым дружит. Глеб тоже получает? Удивилась Мария и после долгого молчания спросила. Он тоже боится и сидит дома? Прозвучало это как шутка. Смысл зачистую противоположный сказанному, добавляли интонация, выразительный взгляд, лёгкая усмешка. Иногда Фёдору казалось, что он начинает понимать Марию. Случай Любимый псевдоним бога, сказала она однажды. Ты веришь в бога? спросил он. С ним спокойнее, ответила Мария. Не знаю, наверное, нет. Почему мудрейший из людей, а обезьяна перед богом? спросила она в другой раз. Так сказал один философ. Гераклит, подсказал Фёдор. Да, это унизительно. Ещё я прочитала где-то, что дьявол это ещё одна обезьяна бога. Почему мудрейший человек и дьявол? Обезьяны. Не просто человек, а мудрейший. Сравнивается с обезьяной и равен дьяволу. Почему? Потому что оба очень умные. Разве можно быть очень умным? Про обезьян унизительно. Я видела их в зоопарке, они неприятны. Слишком напоминают людей. Гориллу, правда, было жалко. Он сидел за стеклянной стеной очень спокойно, рисовал карандашом в альбоме, не поднимал глаз. А люди стучали и кричали, чтобы привлечь его внимание, щелкали камерами. А он смотрел в альбом и не замечал их. Мне стало его жалко. В нём была мудрость, он смирился. Мария называла гориллу он, и это было выразительнее, чем привычно она. Мудрость смирившейся гориллы. Интересный образ. Мудрость смирившегося. А письма с угрозами всё приходили. Капитана Стахова чертыхаясь Собрал уже целую коллекцию. Письма всё шли, но ничего не происходило. Угроза из трагедии превращалась в фарс. Человек, рассылающий письма, сидел в тени и чего добивался, бог весть. Чёртова химера. Смысла в письмах, похоже, не было. Их собралось уже 12. Они приходили то каждый день, то через день из разных почтовых отделений. Сколько же их нужно до критической массы? Никто не знал, даже Митрич Денис Котляр сидел дома, продукты ему приносила служба доставки. Глеб Никоненко работал с бумагами в офисе, готовили ликвидацию агентства. Поздно вечером он возвращался домой пешком, иногда оставался ночевать на работе. Он, обросший щетиной, был хмур и сосредоточен. На приглашение Вербицкого расслабиться отвечал отказом. Он ушёл в себя, привыкал к одиночеству. О чём он думал, когда не занимался с бумагами, неизвестно. Возможно, по совету Марии раскладывал по полочкам события последнего месяца, а может, подводил итоги своей жизни, платил долги и готовился к новому старту. Раиса Витальевна открыла глаза, обвела взглядом белые стены палаты, откашлялась и спросила: "Я в тюрьме?" Голос у неё был едва слышный и сиплый. Случившийся рядом капитан Остахов обрадовался и поспешил заверить её, что это не тюрьма. А всего на всего больница. Что случилось? спросила Кускова. Почему я умираю? Нет, Раиса Витальевна, вы не умираете. Вы были в коме больше двух недель. Почему? Он хотел убить меня? Как не хотелось капитану Остахову подтвердить её слова, он удержался от соблазна и спросил: Кто? Ему показалось, она ухмыльнулась, губы дрогнули и раздулись в ноздри. Максим Выговорила она отчётливо. Мой муж, он убил кошку и хотел убить меня. Живёшь с человеком целый век и не знаешь, что он такое. Улыбается в лицо, а за спиной корчит рожи. Вместе с кошкой. Капитан сообразил, что кошка никто иной, как Елена Антошка, и спросил: Вы уверены? А мотив? Подкинул жемчужину. Откуда жемчужина, если не он? Кусково уставилась на него в упор чёрными пронзительными глазами. Мотив деньги, как всегда. Она не была первой, у него и раньше случались женщины. Я дала ему понять, что буду бороться. Он пришёл ни с чем и ушёл бы ни с чем. Бороться? Каким образом? Вы пригрозили ему? Оставила открытый файл с объявлениями адвокатов по бракоразводным делам. Это такие акулы. До прямых угроз не дошло. Он понял, Зачем убивать? сказал бы кошке, что всё кончено. Раиса Витальевна отвела глаза, задумалась, закрыла глаза. Она казалась мёртвой, только руки стильно вцепившиеся в одеяло говорили обратное. Да, не нужно было убивать, сказала она наконец. Неужели нет другого выхода? Я читала, что все убийцы психопаты. Это правда? Теперь задумался капитан Астахов. По-разному, сказал после паузы. Молодая, красивая, с тоской произнесла Раиса Витальевна. Чёрт с ними с деньгами. Пусть бы уходил. У меня никогда не было детей. У вас есть дети? Пока нет. Не опоздайте. Что со мной случилось? Передозировка снотворного или водка? Я не пила снотворного. Водка? Да, снять стресс. Она ухмыльнулась угрюмо. Это Максим, ваш муж вызвал скорую. Максим, спас меня. Удивилась она. Да, он вас спас. Нервы сдали. Или пожалел. Капитан пожал плечами. Глава 34. Гром грянул. Ничтожный человек, Что жизнь твоя, мгновенье, Взглянул на дневной луч, И нет тебя, пропал. Из тьмы небытия Злой урок тебя призвал. На то лишь, Что предать в добычу разрушенье. Как быстро тень, мелькайшь ты Жуковский человек 27 января в субботу в своём кабинете был застрелен Денис Котляр Марея, не сумевшая дозвониться, а потом и достучаться до него, позвонила капитану Астахову. Котляр был застрелен из пистолета 38-го калибра. Пуля проделала аккуратное отверстие посреди его лба, как раз над переносицей. Гильзу убийца не потрудился поднять с пола и унести. Она так и осталась лежать у двери кабинета. Смерть наступила сразу. Жертва вряд ли осознала, что произошло. К моменту приезда бригады в 12.23 котляр был мертв около 12 часов. То есть смерть наступила в полночь. В момент расстрела он сидел за столом. От ударной силы его тело опрокинулось на спинку кресла и завалилось на бок. Но он не упал, а продолжал сидеть. Глаза его были открыты. Казалось, он смотрит на кого-то. стоящего на пороге. В квартире шел ремонт. Мебель была сдвинута и накрыта полиэтиленовой пленкой. Котляр переселился в кабинет, работал за письменным столом и спал там же на диване. Сейф был заперт. В верхнем ящике стола лежал пакет с деньгами. Шесть тысяч долларов. Он остался не тронут. Убийца словно хотел сказать, что он не грабитель. Следов, ведущих к жертве, не было. Убийца не подошел к котляру. Он не оставил ни красной розы, ни чёрного траурного банта, ни надписи на стене, что-нибудь вроде "Месть" или "Умри, убийца". В лучших традициях христоматийных мстителей. На полу гостиной и кабинета были выявлены следы обуви, испачканной мелом, не принадлежащей хозяину. На двери с наружной стороны обнаружили царапины, и это позволило заключить, что убийца воспользовался отмычкой. По предварительной версии Убийца открыл дверь, вошёл, пачкой обувь мелом, после чего проследовал, оставляя следы через гостиную в кабинет, где горел свет, и стал на пороге. Котляр оставался в кресле, он не попытался вскочить при виде незнакомца. Это говорило о том, что тот выстрелил сразу. Выстрел никто из соседей не слышал, то ли из-за работающего телевизора с очередным убойным сериалом, то ли убийца воспользовался глушителем. Консьержки в ту ночь не было. Она сидела с больным внуком. Хозяйка квартиры сверху показала, что поднималась в лифте вместе с незнакомым человеком, который вышел на третьем этаже, где находилась квартира котлера. Он вышел из лифта, кивнул ей, и она поехала дальше. Это было в 11:53. Она машинально взглянула на часы, подумав, кто бы это мог быть. Раньше она его никогда не видела. По её словам, это был обыкновенный человек среднего роста, лет 40. с тёмными волосами, без головного убора, в массивных очках с затемнёнными стёклами, в коротком сером пальто с папкой под мышкой. Никаких особых примет у него не было, на руках чёрные замшевые перчатки, вокруг шеи чёрный шарф. Она задумалась, когда её спросили, сумела бы она опознать этого человека и покачала головой. Не уверена. В лифте было полутемно, рассматривать его было неудобно, голоса его она не слышала. От него слегка пахло влажной шерстяной тканью. Шел снег. Серега в ухе. В левом ухе у него была маленькая серега-скобочка, белого металла. Жабик, Петр Зосимов, также упоминал о серьге. Парень и девушка из того же дома видели такси, остановившееся у подъезда. Пассажир выбрался из машины, хлопнув дверцей, и вошел в дом. Был ли это кто-то из соседей, они сказать не могут. Такси белого цвета, компания «Старт», не бомбила. Уже хорошо. На номер они не обратили внимания. Пассажир вошёл в дом, а они остались на улице. Был он в коротком пальто без шапки. Кажется, был чёрный шарф, закрывавший подбородок. Водителя разыскали. Он подтвердил, что вёз по указанному адресу пассажира. Тот сел у речного порта, особо не присматривался, устал как собака. Это был последний выезд. Вышел клиент из бокового тупичка, там ещё кирпич висит. В боковом тупичке 9 частных домов, 5 справа, 4 слева. В доме номер 8 сдавалась квартира. Квартирант заехал 9 января, заплатил за 3 месяца вперёд. Хозяин, немолодой, лысый и толстый мужчина, начал рассказывать, что сын с семьёй уехал на заработки в Чехию, вот они и сдают. Правда, никаких бумаг не оформляли, потому что всего на 3 месяца. Он заметно волновался. Капитан Остахов сказал, что бумаги его не интересуют, и попросил рассказать про жильца. Нормальный мужчина, сообщил хозяин. Спокойный, нетребовательный, никого к себе не водил, сказал, приехал в командировку по закупкам с инструментального завода. Паспорт показал. Вот всё записано. Игорь Станиславович Брак из Зареченска, местный адрес. Всё честь честью. Паспорт был настоящим. Утерянным или украденным у гражданина Игоря Станиславовича Брака в начале января, точной даты он не знал, так как несколько дней паспортом не пользовался, просто таскал в кармане. Когда обнаружил пропажу, написал заявление в полицию. Сам из Зареченска, здесь нашёл работу и живёт уже почти 2 года. По описанию свидетельницы он не подходил, так как был жидковатым блондином, носил серую дублёнку и вязаную шапку с ушами. Очков не имел. Обыск квартиры, где проживал почти месяц фальшивый Игорь Станиславович Брак, кое-что дал. Под диваном валялся клочок письма с частью уже знакомого текста. Это подтвердило версию о том, что человек, снимавший квартиру, имеет отношение к убийству. Но никаких намёков на то, где его искать, откуда он взялся и куда исчез, обнаружено не было. Ни одной забытой вещи, ни одного отпечатка пальца. Он предусмотрел всё. Глава 35. Прощание. В последний раз я видела вас так близко. В пролеты улицы вас умчал авто. И снится мне в притонах Сан-Франциско. Лиловый негр вам подает манто. Вертинский. Лиловый негр. Через два дня после похорон Дениса Мария улетела домой. Федор проводил ее в аэропорт. Они сидели за столиком в маленьком кафе, где пахло кофе, разговаривали. Рассматривали через стеклянную стену самолёты. Они были похожи на громоздных неповоротливых животных. Пришей ко мне, буду рада, сказала Мария. А ты к нам? Нет, сюда я больше не приеду, она смотрела на него серьёзно, без улыбки. Из-за Дениса, Мария задумалась, опустила глаза, промолчала. Он тебя любил. Мне очень жаль. Он меня не любил. Она подняла глаза на Фёдора. Он любил Поль Всё время. Ты знала? Конечно, Мария рассмеялась. Когда мы стали встречаться 3 года назад, он рассказал о своей неудачной любви, о том, что наделал много глупостей и уехал, чтобы всё забыть. Когда я увидела их вместе, то поняла, что он говорил о Поль. Ему только казалось, что он любил меня. А ты? Она пожала плечами. Денис казался приличным человеком, а любовь? Ведь же философ Фёдор должен знать, что любовь это болезнь. Психоз. Сумасшествие. Да, я любила Дениса, но без надрыва, ревности или страсти. Ты хочешь спросить, не догадывалась ли я об их отношениях? Я не просто догадывалась, знала. Я не слепая. То, как они смотрели друг на дружку, то, что он вдруг затеял ремонт, чтобы переселить меня в гостиницу. Он перестал замечать меня. Мы почти не виделись. Это была даже не любовь, а тот самый психоз, наваждение, магия. Если бы Поль была жива, Фёдор осёгся не желая причинять ей боль. Ничего бы не было, сказала Мария. Денис не собирался строить отношения с Поль. Он был несчастен с ней. "Почему?" удивился Фёдор. "Я думал". Она смотрела на него с сожалением. "Эх вы, мужчины, что вы понимаете в любви?" казалось, говорил её взгляд. "Маге не нужна, Фёдор, нужны доверие и приязнь". Он терял себя. но ничего не мог поделать. Ты так об этом говоришь? Неужели тебя не задевали их отношения? Задевали, конечно. Я против Маги, но она запнулась. Это будет неправда, если скажу, что не хотелось попробовать. Это как запретный плод, понимаешь? Но я не способна. Когда я смотрела на Поль, как она ревнует, злится, ненавидит меня, я думала: "Слава богу, я не способна". Я думала, она убьёт меня или ударит. или бросить тарелкой. Она была как дикая кошка. И самое печальное, любовь не приносила им радости. Денис был несчастен, Оль была несчастна. Они предавали нас, меня и Глеба. Всё время врали. Честнее было бы сказать, как есть, но для этого нужно мужество. Денис не хотел терять тебя. Он по-своему любил. Она покачала головой. Нет, он просто не имел ничего против меня, как и я. Почему вы не расстались, когда появилась Поля? Мари смотрела на него с улыбкой. Ты же философ, Фёдор. Вот и скажи, почему мы не расстались? То есть со мной ясно, я хотела досмотреть кино до конца. А вот почему Денис это вопрос. Он действительно любил её? Почему, Фёдор? Всегда есть мотив. Он лежит на поверхности. Всё проще, чем мы себе представляем. Они смотрели в глаза друг дружке. Разговор приобретал какой-то сюрреалистический оттенок. Она удивляла его всё больше. У него мелькнула мысль, что перед ним не живая женщина, а робот, пришелец откуда-то из параллельного мира, с другой моралью и ценностями, с необычным восприятием реальности. В её взгляде был некий сигнал, азарт. Она словно пыталась сказать ему что-то, словно поспорила с собой, поймёт он или нет. Почему мужчина любит одну женщину? И остается с другой. С той, с которой ничем не связан. Произнес он медленно, не сводя с нее взгляда. Ребенок, предположил Федор неуверенно. Мария расхохоталась и помотала головой. Нет. Ты говоришь, все проще, чем нам кажется. Ему казалось, он продвигается на ощупь в незнакомой темной комнате. Деньги. Бинго. Мария захлопала в ладоши. Наследства никакого нет. Его отец банкрот. А я богатая. Мой отец миллионер. Денис знал. Деньги, повторил Фёдор недоверчиво. История о несчастной любви превращалась в фарс с предсказуемым финалом. Неужели только деньги? Не только. 7 лет назад боль его бросила, и он чуть не покончил с собой. Месть? Ну, скорее, нежелание боли. Страх. И ещё на чуть-чуть. Настолько, Мария сложила большой и указательный пальцы. Да. месть или нет. Скорее, попытка стать лидером, понимаешь? Взять в свои руки их отношения и свою жизнь. Он её любил, но ещё боялся. Честное слово, она была непредсказуемая. Мужчинам такие нравятся, правда? Но это скоро кончается. Нельзя жить на вулкане. Не все могут. Денис понимал, что не сможет. Тебе совсем его не жалко? Ты думаешь, он заслужил такую смерть? Жалко. Мария задумалась, пожала плечами. Это был его выбор, око за око. Его выбор, око за око, это как прикажете понимать, подумал Федор и сказал. Его убийство было случайностью, он не заслужил. Невольно в его голосе прозвучал упрек, его покоробило ее хладнокровие. Нет, опять не так, оно закономерно, он должен был умереть. Должен был умереть, обалдел Федор. В каком смысле? Ты знала, предполагала, что его могут убить? Человек, о котором мы ничего до сих пор не знаем. Этот. Это химера. Химера? Она улыбнулась. Красиво сказал. Да, я предполагала, что его могут убить. Ты с ним знакома? Дурацкий вопрос, если подумать. Фёдору казалось, что он не всасывает, как говорят его ученики. Чего-то он не всасывает. Человека, убившего Дениса? Я не знаю. Чёткий ответ, не предполагающий разночтений, тем не менее прозвучал странно. Все слова равномерно ударны и безэмоциональны. Он-то думал, что подноторел в толковании слова Савели, но другу до неё далековато. Думать на английском, издержки перевода. Ты сказала закономерно. Почему? Потому что человек, убивший Дениса, любил боль. Это была месть, не чуть-чуть, а большая месть. Очень большая, даже красивая, без сожалений и колебаний. Это казнь. Он был палачом, поэтому я не хочу. Любви, мысленно закончил Федор. Но Денис не виновен, воскликнул он. Он не убивал Поль. Мария сидела с опущенными глазами. Выглядела она уставшей. Федор подумал, что доискиваться истины, кто кого любил, кто убил, кто с кем знаком или не знаком, бесполезная трата времени. У Марии свой взгляд на картинку, а он, Фёдор, не всасывает. И ещё он подумал, что любая другая женщина на её месте горевала хотя бы ради приличий, а тут такое безразличие, тайны и загадки. Сфинкс. Точно, сфинкс. Не женщина, а сфинкс. Он чувствовал недоумение и оторвь. Ты собиралась остаться с ним? спросил он, хотя не собирался. Ревность никак, а философ. А ведь ты считал, что выше этого или любопытство. Нет, я бы с ним не осталась. Всё было напрасно. В её голосе прозвучали нетерпеливые нотки, и он снова подумал, что она устала. Что было напрасно? вертелось на языке у Фёдора, но он промолчал. Напрасно. Ладно, пусть напрасно, раз она так считает. Ответ он получил. Не осталось бы. Это главное. Разве нет? Он проводил её до стойки досмотра личных вещей. Обнял, прижал к себе, вдохнул слабый запах волос и кожи, такой знакомый. Когда разжал объятие, она взяла его руку обеими своими и прижала к щеке, а потом к губам. Федора окатила жаркая волна, он смутился и отнял руку. Мария повернулась и, не оглядываясь, ушла. А он остался, чувствуя, как горит лицо, и смотрел ей вслед. Высокая, тонкая, с белыми волосами, закрученными в пучок на затылке. С сумкой через плечо она двигалась легко и изящно. В ее уходе была неотвратимость, и он почувствовал тоску и разочарование. Он явственно видел, как перепрыгивает через барьер и бежит следом, хватает ее руку и оставался на месте. «Любовь без рассудства», — сказала она. «Не нужно». Он понял, что Мария попрощалась с ним навсегда. «Другая, спокойная, безмятежная, непостижимая, закрытая». не бросится спасать, а будет с любопытством досматривать кино до конца и потом никому ничего не расскажет. Не любовь, а партнёрство. Измена допустима. Любовь слишком тяжела и непредсказуема. Сихос. Тайны и загадки. Сфинкс. В греческой мифологии Сфинкс женщина. А ведь она пыталась что-то ему сказать. Что? Фёдор чувствовал себя дураком. Приоткрыла занавесь чуть-чуть, на два пальца, словно говоря: Ты философ, вот и догадайся. Унесла тайну с собой. Догадайся, философ. О чем? Ему пришло в голову, что Химера — это Мария, и он почувствовал, как его окатило жаром. Глупости. Вокруг тянулись поля и какие-то склады. Потом частный сектор, пригород с коптящими фабричками и мастерскими. А Федор все перебирал в памяти их разговор. Свои вопросы и ее ответы. Подумал, что сейчас она смотрит на облака или принимает от стюардессы чай? Нет, воду. Пьёт мелкими глотками. Закрывает глаза и погружается в дрёму. Сидит ровно, с прямой спиной, сложив руки на коленях, слегка запрокинув голову. Женщина Сфинкс, чьи загадки он не сумел разгадать. Он снова и снова возвращался к их разговору. Она сказала, что не осталась бы с Денисом. Почему? Из-за поля? Нет. Такая мелочь, как измена, роли не играет. Почему же тогда? Они вместе 3 года. Всё решено. А маленький случайный адъюльтер сущая ерунда. Мария выше этого. Даже забавно. Она наблюдала за ними и не выдала себя ни взглядом, ни словом. Удивительная женщина. Любовь слабость, из-за которой человек совершает глупости, сказала Мария. Какие глупости? Поёт под дождём, лезет в окно к любимой женщине. Продает машину, старинной бабушке комод и канделябры, чтобы купить миллион алых роз. Разве его можно осудить? Какие глупости вспоминают с умиленной улыбкой всю оставшуюся жизнь? Что же она имела в виду? О каких глупостях речь? О безобидных или... Нет. Милые глупости забавны. Кто их не совершал? Куда уж без них? Стоят ли они упоминания в таком серьезном тоне? А тон у Марии был серьезным. а напротив любви, потому что любовь слабость, из-за которой совершаются глупости. Высказано, припечатано, вырезано на скрижалях. Вряд ли речь идёт о цветах и пении под дождём. Это милые, приятные всякой женщине глупости. Что же она имела в виду? Возникает вопрос: о каких глупостях речь и кто их совершает? Тот, кто любит? Тот, кого бросили? Тот, кто добивается любви? И ведь всюду замешана любовь. Магия. Хватит, сказал себе Фёдор. Легче толковать оракула Савелли, чем Сфинкса Марию. Иногда смысла нет вовсе, или его слишком много. Всякое суждение субъективно, и напрасный труд доискиваться истины. Его охватило сожаление, что она улетела. Надо было договорить, поиграть словами и всё-таки доискаться смысла. Пинг-понг, вопрос-ответ. Удивительная женщина, танцовщица, миллионерша. Денис любил танцовщицу Марию и сходил с ума по актрисе Поль. Любил? Можно ли любить сразу двух? Одну любил, а другой сходил с ума. Сходить с ума это что? Любовь высшей пробы? Так кого же из них он любил или не любил? Психоз, сказала Мария. Не нужно любви, сказала Мария. Фёдору показалось, что-то забрежило. Если не нужно любви, то Денис вполне подходит. и его роман с Поль не вызывает ревности, только снисходительное любопытство. Не было любви ни у Марии к Денису, ни у Дениса к Марии. Он любил Поль, Мария не любила никого. И если какой-нибудь недалекий философ-романтик среднего возраста вообразил себе что-то, то, как говорит капитан Астахов, это его проблемы. Сожаление кольнуло Федора, она ему нравилась. Неужели деньги? Выбор между любовью и деньгами – А кто совершил глупость? Денис ушёл бы к Поль, но не успел. Он выбрал Баполь. Ушёл бы? Точно, уверен философ. Он вспомнил несчастное лицо Дениса, его слёзы, дрожащие пальцы, похоже, сломался. Такое не сыграешь. Да и зачем? Слабый человек. Любовь в суть слабость, сказала Мария. Мария человек сильный, а Денис слабый. Растерянный нетрезвый Глеб. Тоже слабый. Виталий Вербицкий, который встречался с поль. Любовь? О чём вы? Просто секс. Извини, Глебушка, это ещё до тебя. Он единственный, кто со смаком рассуждает о привратностях любви. Любви? Ему тоже любовь не нужна. Она ломает душу и тело. Достаточно приязни. Артисту нужны всё новые и новые впечатления, он летит и воспаряет, как пчёлка к новому цветку. А любовь верность камень на шее и вериги. Избави, Господи. Глеб, защищающий Дениса. Я его знаю, он не мог, он любил Поль, удивительное благородство. А ты бы так смог, философ. Твой друг, допустим, Савелий, спит с твоей женщиной, а ты? Фёдор рассмеялся, представив Савелия в роли соблазнителя, и тут же вспомнил, что друг увёл у него Зоссю. Не то, чтобы Зося была его женщиной, но всё-таки. Ладно, это дело тёмное, решил Фёдор. Да и любви-то не было. Так, лёгкая симпатия. Он, Фёдор, не надёжен, а Савелий как скала. И с тех, кто поддержится за руку, и сразу завёт замуж. А вот Глеб и Денис любили поль. Да любой на месте Глеба порвал бы соперника, а он защищает. Человек предполагает, а судьба вершит. Судьба и случай одно и то же. Фёдор задумался и решил, что нет. Судьба закономерность, а случай чёрт его знает. Умные люди говорят, тоже закономерность, только непознанная. Вмешалась судьба в виде неизвестного поклонника Поль, вынырнувшего из прошлого. Или все-таки случай? Судьба или случай? Неизвестный поклонник. Псих, по словам Вербицкого. Его идиотские письма и подарки под дверь. Что ему было нужно? Почему не казал личика? На что рассчитывал? Похоже и правда псих. Мавр сделал свое дело и растворился без сведа. оставив капитана Остахова в состоянии истерики. Все персонажи новогодней истории выстроились перед Фёдором как маленькие игрушечные человечки, мужчины и женщины. Их можно было двигать в любом порядке, соединять, разъединять, придумывать отношения и представлять себе глупости, которые они совершили или не совершили или могли совершить. У каждого была тайна, мысли, замыслы и совершённые глупости. Скелеты в шкафу. который нужно прятать. Каждый блефовал, возможно, и не договаривал чего-то. Каждый лгал. И над всем этим распростёрла крылья хищная птица любовь. В чём ложь? Фёдор путал и спотыкался в мысленных дебрях, погружался всё глубже, сознавая, что его измышления всё больше отрываются от реальности. Он любил думать и раскладывать мысли по полочкам, он дал себе волю. Он забыл про Марию. Он чувствовал, как что-то носится в воздухе и блестжит. Это ощущение усиливалось. Ей показалось ещё миг, и приоткроются завеса.